Глава восьмая, в которой Пампилио хочет искренности, Мерса знакомится с Гатовым, Махим дерзит, Лаирак попадает в историю, а Бедакур приходит на помощь. «Компромисс?» – громко переспросил Дагомара, глядя Ливиан в глаза. «Мы оба понимаем, Адира, что компромисс возможен, я стремлюсь к нему, однако...» Вопреки ожиданиям, консул воспользовался паузой не для того, чтобы посмотреть на Фредерика, официального послания кокотянских даров. Все внимание Дагомара было сосредоточено на молодой супруге Дерсандера. Умный ушарец давно понял, с кем ему придется вести переговоры, и отвлекался на Фредерика ровно настолько, чтобы оставаться в рамках приличий, не более. Однако совершенно очевидно, что на компромисс должны идти приотцы. «Нынешний кризис – их рук дело. Они к нему готовились и...» «Но...» Фредерик попытался возразить, однако консул никак не среагировал на молодого Адигена. Лишь говорить стал чуточку громче. «И приотца до сих пор находится в более выгодной позиции». «Неужели?» – удивился Дер Сандер, постаравшись вложить в голос добрую долю здорового сарказма. «Приот, а все еще на коне?» «Да...» — серьезно подтвердил консул, — аргументировать. — Вы разгромили их экспедиционный корпус, — кротко заметила лилиан Утопили несколько кораблей и сбили тучу аэропланов. — Я слышала, ваша дочь была награждена за ту операцию. Сидящая напротив Кира чуть склонила голову и без особой гордости поведала. — Орден Святой Марты с мечами. До сих пор им награждали исключительно мужчин. — На На мгновение. Всего на одно мгновение во взгляде Лиллиан промелькнуло выражение глубочайшего презрения. Но уже в следующий миг Адигена расцвела прохладной улыбкой. «Мои поздравления, синьорина!» Однако вслух Кира произнесла совсем другое. «Благодарю!» Лиллиан Дер Сандер девушке категорически не понравилась. «Красивая?» «Да, красивая!» «Высокая, стройная обладательница восхитительной фигуры» округлости которой выгодно подчеркивало модное синее платье, благородные черты лица, тонкий нос, резко очерченные губы, глубокие выразительные глаза. Жена посланника производила впечатление, и возможно, этим раздражала Киру. лилиан казалась слишком совершенной для искренности. Таким образом, приота потерпела сокрушительное поражение, подытожил Фредерик. Землераки не собирались биться за Валиман. — Это был пробный камень, — подал голос Помпилио, всего на секунду опередив консула. — Валиман ловушка, позволившая выставить уши агрессором. — Все верно, — мрачно кинул Дагомара, машинально комкая льняную салфетку. — Мы никак не могли отдать острова и затеяли драку. Но агрессию спланировали они, а не мы. — И объясните это газетчикам, которые наперебой убеждают герметикон в вашей безжалостности. Вздохнул одиген Консул откинулся на спинку стула и с наигранным удивлением посмотрел на Пампилио. «Мы обсуждаем бредный щелкоперов». «Нет, ваши проблемы». Лиллиан решительно вернула себе слово. «Дары не хотят выглядеть покровителями кровожадных захватчиков». «Почему?» «Политика», вздохнула молодая женщина. «Голонита раздувает каждую нашу оплошность» и тем привлекает на свою сторону колеблющиеся миры. В результате его ожерелья все чаще возникают проблемы в сенате Герметикона. «Все знают, что компания не обременяет себя моралью», – пожал плечами до гамара «Но об этом и газеты молчат», – бургал Фредерик, – «а газет у них много». «Голониты убивают, не задумываясь», – консул начал распаляться. «Вы слышали о концентрационных лагерях на Мирте?» Там погибло сто тысяч человек. И только поэтому у нас все еще остались друзья, хладнокровно произнес Помпилева. Э -э... Фредерик чуть поднял брови, однако влезть в разговор не успел. Пожалуй. Неожиданно согласился с Эдигеном Дагомара. Пожалуй. Во взгляде, которым он наградил Дэрдаген мелькнуло искреннее уважение. А вы все понимаете, командор. Я умею делать выводы. Я помню, вы говорили об этом. Начало ужина получилось напряженным. Из-за помпили разумеется. Другие аллергены отсутствовали. Фредерик принял решение супруги пригласить лингийца на ужин стоически. Радости не выказал, улыбаться не улыбался. Но светскую беседу поддерживал, а вот явившийся в компании дочери консул сдержать кислую мину не смог и демонстративно обращался исключительно к хозяевам. Темы поднимались разные. Выставка, железнодорожная катастрофа, диверсия в порту. И лишь теперь, расположившись на террасе, собеседники перешли к действительно важным вопросам. — Почему вы сказали, что позиция приоты сильна? — задал вопрос Фредерик. — Что я упустил, изучая сложившееся на кордоне положение? — Унигард, — коротко ответил Дагомара, поглаживая длинную бороду. Сферопорт ворота Кардании, и потому, согласно законам конфедерации, обладает особым юридическим статусом, практически полной самостоятельностью. Однако сейчас Унигард контролируется приотцами, и косл неожиданно сжал кулак, давая волю нахлынувшим чувствам. Землеройки стали хозяевами города, который строили наши предки. Театр, вокзал, порт, дороги, акведук, электростанция – Все создано ушерцами. Мы подарили городу университет, содержим бесплатную больницу для горожан. А что в итоге? В итоге мы понятия не имеем, какие цепели приходят на планету и что за грузы они привозят, поскольку засевшие на таможне землеройки врут нам. И этот факт косвенно свидетельствует о том, что приоты накапливают силы, готовясь к агрессии, глубокомысленно заметил Фредерик. Но аплодисментов не сорвал.